под топ грот мачты и прочно закреплена у грот Марса, самого надежного места от над палбы Конец стального троса, пропущенного через все эти хитросплетения, был подведен затем к лебедке, а громадный нижний блок талии повис прямо над китом. К этому блоку был прикреплен толстенный гак, крюк весом фунтов на сто. И вот, повиснув за бортом, в люльках,